Глава пятая. А не по себе мне было от того, что весь план здорово смахивал на бред буйно-помешанного. Неделя на рост популярности и получение музыкальных наград. Затем мы должны совершить преступление, и за этот короткий срок требуется не только выбрать стиль и репертуар, прослушав уймищу всякой билиберды, но и освоить хотя бы на среднем уровне. Вряд ли получится». «Слишком короткий срок, нужна помощь». «Мадонетта, вопрос к тебе», — прежде чем высказаться, я хлебнул пиво. «Должен признаться, я в технике музыкоделания полный профан. Но я вот что думаю. Прежде чем исполнитель заиграет мелодию, нужно, чтобы ее кто-нибудь выбрал или сочинил и записал. Скажи, кто этим занимается?» «Ты имеешь в виду композитора и художественного руководителя». Они могут существовать в одном лице, но лучше все-таки разделять эти профессии. Можно кого-нибудь из них заполучить или обоих. Зач, среди нас ты, ближе всех к профессиональному уровню. У тебя есть идеи? Вряд ли это чересчур сложно. Надо только договориться с Гасиком. С газиком? Ты хочешь заправить топливный бак на земмобиле? Нет, Гасиком... «Галактический союз исполнителей и композиторов. Среди этой публики полным-полно безработных, и мы наверняка найдем кого-нибудь толкового». «Значит, дело в шляпе. Я сейчас же договорюсь с адмиралом». «Исключено», — прорычал Бенбоу с обычным своим дружелюбием. «Никаких шпаков, никаких посторонних. Это секретная операция. Пока да, но через неделю они и узнают весь свет». Все, что нам требуется, это придумать легенду. Скажите, что организована группа для съемок голофильма или для рекламного концерта по заказу крупной фирмы. К примеру, Максвин в целях завоевания рынка решил сменить имидж, избавился от красноносого алкаша Блайми Максвина и на его место берет нашу поп-группу. Вы уж постарайтесь устроить это и без волокиты. Адмирал подчинился. На следующий день на студию доставили бледного юношу, страдающего, по всей видимости, отсутствием аппетита. «Я его узнал», — прошептал мне на ухо Зач. «Барри Мойт шлепер. Года два назад слепил рок-оперу «Пожалеемый филей Анжелина». С тех пор его популярность на спаде. Как же помню, драма кухарки, вышедшей замуж за диктатора. Точно. Добро пожаловать, Барри, милости просим. Я приблизился к музыкоделу и пожал костлявую руку. Меня зовут Джим, я здесь главный. Кайфово, чувак, кайфово. И для нас в высшей степени кайфово познакомиться с вами. Вот у кого мы переймем жаргон музыкального мира, если не рухнет наш план. Итак, вы уже в курсе дела? кое что просек. Новая фирма звукозаписи. Капусты куры не клюют. Чтобы побыстрее прогреметь, финансируют молодые группы. Именно так, вам командовать музыкой. Давайте покажу, что мы отобрали, а вы приведете это в надлежащую форму». Чтобы самому не прослушивать в очередной раз ужасные композиции, я дал ему наушники и плеер. Он одну за другой вставлял пластинки, и я не верил своим глазам. Белая, как мел кожа, побледнела еще сильнее. Но Барри держался геройски. Наконец, с конвульсивной дрожью он перевел дух, снял наушники и вытер кулаками слезы. Хочешь знать мое честное и беспристрастное мнение? Иное нас и не устроит. Лады. бы это поизящнее преподнести. Короче, дерьмо на палочке, вонючее и невкусное. А вы можете сделать получше? Мой котяра и то лучше делает, да еще песочек сверху нагребает. Тогда вам и карты в руки, приступайте. Пока музыка сочинялась, прослушивалась и записывалась, я мало на что годился. Другие играли и пели, я же только щелкал переключателями на пульте. А когда в дело вступал зач, и из динамиков галопом ринулись звуки барабанов, цимбал, колоколов и прочие эффекты молекулярного синтезатора, мой пульт и вовсе обесточился, и я нажимал на клавишу в сухую. Поэтому, предоставив коллегам творить музыку, я занялся спецэффектами. Это требовало просмотра клипов всех самых популярных групп, джаз-бандов и солистов. Некоторые воспринимались без омерзения, другие вызывали ужас, и все были чересчур громки.